«Двадцать второе. Ай, а почему дерево синее?» айко потянулась, улыбаясь. Сон прошел. «Синее или зеленое, особенное или обыкновенное. Ты знаешь, что в Японии синие и зеленые цвета обозначаются одной идиограммой?» «Нет? Да? Вот такая странность. Правда, ао скорее синий цвет, но зеленые овощи тоже ао. И зеленый свет на переходе». Марина распахнула глаза. «Ао? А что значит «ки»?» Айка улыбалась, уголки губ озорно вздрагивали. «Ки» означает «дерево».